Как вариант, можно было использовать заклинание шаровой молнии, но я даже порепетировать его не успел, так что последствия этого даже некийский оракул вряд ли бы смог предсказать. Но зато мое инкогнито будет сохранено. В замешательстве я посмотрел на сгрудившихся у входа магов. Магистр Найрен отбадривающе мне улыбнулся. Арин скорчил ехидную рожу, мол, «Че боишься-то? Я с тобой, и все такое. Решено». Если что, во всем виноват мой остроухий кузен. Заклинания я все же сотворил. Точнее, даже два. Обещанную молнию и вдогонку к ней самый сильный щит, который только знал. Как оказалось, каждый преподаватель магической школы должен не только обладать огромными знаниями, умениями и опытом, но и хорошо прыгать, иметь превосходную реакцию и крепкие нервы. Багровый шарик молнии без проблем долетел до стены, отрикошетил в потолок. И как взорвется! Когда пыль осела, а звон в ушах почти стих, появилась возможность оценить результаты моего экзамена. Да, на полу груда штукатурки, щебня и булыжников, выбитых из потолка, разлетевшиеся в разные стороны стулья. К счастью, ближе к окраинам мощность заклятия притохла, и столы, стоявшие под листинок, остались более или менее целы. Мои спутники стояли надежно прикрытые четырьмя слоями разномастных заклинаний, среди которых я с удивлением опознал вычитанную в какой-то замшелой книге светлую длань. Не думал, что увижу ее в действии. Говорят, она может держать даже поцелуй царицы. Впереди всех замерла, скрестив руки на груди и меряй меня взбешенным взглядом Т. «И какой идиот учил тебя применять это в замкнутых помещениях?» – разъяренно процедила она. Я поспешно отвел взгляд в сторону, выискивая комиссию. Куда там они задевались? В комиссии обнаружился полный разброд и шатание. Тот прилизанный, что мне с первого взгляда не понравился, нашелся в коридоре, присыпанный пылью. Лежал, как на занятиях по магической обороне, ногами к эпицентру, Голова прикрыта руками. Красота! Трое других магистров замерли в красивой слаженной фигуре. Спина к спине, руки вскинуты над головой, поддерживают отливающий всеми цветами радуги щит. Даже мантии не запылились. Э -э «А можно узнать результат?» Робко поинтересовался я, искренне опасаясь, что после подобного взрыва мне укажут на дверь. Магистр Найрен... Опустил руки, медленно убирая щит, и задумчиво сообщил. «Несомненно, вы приняты!» Он прокашлялся. «Кто именно издал мученический стон, мне понять не удалось. Как и договорились с магистром Кааром на коммерческой основе. О, буду знать, как этого прилизанного кличут. Правда, контролю силы, а также методике применения заклятий вас надо поучить». Ох, успокоили, будем считать, что легко отделались. Вот только что-то, мне кажется, о чем-то я забыл. Больше желающих поступить нет, на всякий случай уточнил магистр Найрен. Почему-то этот детька мне был симпатичен. Во всяком случае, злиться на него не получалось. Эли, до этого момента скромно прятавшаяся за спиной эльфов, заколдованных девиц и прочих оборотней, протолкалась вперед, и жалобно поинтересовалась. «А бюджетные места в школе есть?» «Ой, кажется, я понял, о чем я забыл. Точнее, о ком?» «Об Элии». «Конечно, есть», — улыбнулся магистр нарен «Покажите ваши способности, и вполне возможно». Девушка смущенно взглянула, взмахнула рукой, сгусток пламени сорвавшийся с ее ладони, больше напоминал растрепавшийся моток шерсти. Расплывшись по стене, Он невнятно булькнул, а затем стек на пол, изрядно опалив камни. Эллия потрясенно уставилась на свои пальцы, словно она и не ожидала, что у нее получится нечто подобное. Хотя, может, действительно не ожидала. Магический фон после гибели царицы изменился. Интересно, а какой магией она пользовалась? С одной стороны, вроде стихийная. С другой, я почувствовал легкие отголоски темной. Ну, а с третьей вроде и светлая присутствовала. «Вы приняты!» – добродушно кинул магистр. «Магистр Мэйн, покажите будущим учащимся расположение комнат общежития». Магическая межрасовая школа, как выяснилось, переживала далеко не лучшие дни. Магистр Мэйн, человек с легкой примесью крови Хрим Турса, оказался довольно болтливым, так что за время, пока дошли до общежития, мы узнали всю подноготную этой школы. Как оказалось, причиной подобного запустения стало другое учебное заведение, гордо именуемое магическим универсумом. Универсум сей принимал на обучение исключительно благородных, и при этом овладение магической силой гарантировалось независимо от природного дара абитуриента. Мерилом способностей была толщина кошелька его родителей. Соответственно, стать магом, практически не прилагая никаких усилий, хотели многие. А вот в школу новые студенты стали поступать гораздо реже. Но и на этом конкурент не успокоился. Он собирался полностью прекратить существование магической школы и нашел какую-то лазейку. Так что весь преподавательский и студенческий состав сидел как на иголках. Причем само ожидание неотвратимой подлости – Было гораздо тягостнее ее самой. Большинство же учеников пока отправили как можно дальше, дабы удар, нацеленный на руководство, не задел и их. Но это все так, лирика. Гроза жизни состояла в другом. Завтра с утра у нас намечалось посвящение студенты вместе с теми храбрецами, кто не испугался неприятностей и решил поступить именно в магическую школу. На это мероприятие нам было предложено пригласить и родителей. Мы с Рином испуганно уставились друг на друга. Вот только нашей родни здесь не хватало, особенно моей. Судя по совершенно не по-эльфийски округлившимся глазам кузена, он подумал о чем-то подобном. Поэтому нами было принято решение похоронить данное приглашение в недрах памяти и засыпать пеплом забытья. Хватит с меня нервных потрясений. Но еще одно меня все же поджидало в самом конце вступительной речи мага. Но поскольку вы все равно не сможете предупредить родственников так быстро, то школа взяла на себя эти обязательства, и вашим родителям ушло магическое уведомление. Кроме вас, конечно, девушка. Вежливый поклон в сторону чинно шагавшей рядом Элия. Магистр Найрен почувствовал, что вы сирота. В другой раз я бы призадумался – что и как они там чувствуют, но сейчас я чуть лбом в стену не влетел. Хоть и сомневался в том, что подобное возможно. Я же не демонстрировал свою родовую принадлежность. Но проверить все равно решил. Тем более, что Рин смотрел на меня не менее ошарашенно. А! тихо позвал я, пока эльф, подхватив под локоток, вел след за провожатым мое тело. Ади, Поздравляю, малыш!» – донеслось с другой стороны – Мы непременно приедем. Кстати, обраду своего кузена Меретиль тоже будет. Связь обрывалась. Но как? Магистр, конвоирующий нас по школе, и Ихину хмыльнулся. Уведомление посылается без указания имени адресата. Все определяется по крови. Ой, мама! Рин, жарко зашептал я на ухо эльфу. Они действительно приедут. Что будем делать? «Надеется на милость, Доргия!» – обреченно простонал эльф, яростно дергая себя за косу. «Иначе найдут и будет хуже!» «Эрлинэшиграхт! Эллорэ мэйре!» – тихо пробормотал я себе под нос. «Да, если догонят, будет только хуже!» Расселение оказалось на редкость нудным и муторным занятием. Нам выделили одну комнату на двоих или подселили какой-то понопатой смешливой девчонки. Да пару мест в конюшне для верховых животных. Причем почти в самом конце, чему мы были несказанно рады. Конюх недоверчиво посмотрел на нас, видимо, ожидая вопли протеста и требований пересмотра распределения мест. Но я знал точно, если Трима поставить у входа, то сюда никто не войдет, а все остальные кони разместятся в двух самых дальних стойлах. Ну, не любят они гронов Не любят. Поскольку Рин тоже не стал возмущаться, я пришел к выводу, что с единорогами та же проблема. Рим, кстати, против подобного соседства не возражал. Наверное, потому что единорог Рина оказался кобылой. Мне, кстати, очень интересно, как будет выглядеть полугрон-полуединорог. И что именно скажет дражайший кузен, когда об этом узнает. А то вечно ругаются только на темном наречии. Интересно, а в эльфийском есть ненормативная лексика? Надо будет как-нибудь поинтересоваться, предварительно уронив ему на ногу что-нибудь потяжелее. Далее мы просто перенесли свои сумки в комнату и разложили вещи по полкам. Эли умудрилась припахать к этому важному и ответственному делу Рина. На мой наивный вопрос, где они набрали вещей на два огромных баула, девушка наивно пожала плечами и невинно сообщила – А я разве не рассказывала? Господин Махрут был столь любезен. Какой такой господин Махрут? Тот рабовладелец в Южном харноре Это чего же она понатащила? И главное, где складировала? Кажется, вспомнил. После того, как мы оставили Элия у Аэфы, Трим легче шел. С ума с сойти. Шкаф у нас с Рином в комнате предусматривался один на двоих. Не то чтобы у меня много вещей, Но вываливать свою безразмерную сумму на кровать я все-таки не стал. А то будет как у Элия. Как вспомню, каким ошарашенным взглядом ее соседка по комнате изучала кучу сваленных на кровать золотых подсвечников, и эта милая скромная девочка напросилась на бюджетное обучение. Маргул. Нет, чтобы предоставить место со стипендией бедному нищему мне. Вон Ирин согласится. В общем, оставил в покое сумку. Мало ли, что из нее с пятым измерением высыпаться может. Или кто. Лучше пока не рисковать. А так, книги, вещи, оружие. Правда, с оружием пришлось повозиться. Дело в том, что студентам вроде бы не полагается таскать с собой боевые клинки. А нам без них никак. Привыкли, да и родовые обычаи. В общем, пришлось повесить их на стену и замаскировать иллюзиями. Шэм с Эйлину покинули здание школы вместе с Т. Как я понял из их разговора, они собирались снять на ночь два номера в городе и оплачивать их, между прочим, из общих средств. Ну ладно, новобрачные наши эльфийские, я с ними путешествовал, свыкся, но это заколдованное, чего, примазалось. Или я до конца жизни ее теперь кормить обязан? Допустим, Элия тоже к нам посреди дороги присоединилась, Зато она хоть нормально ко мне относится, а это стоит, зыркает, не понимаю почему Шем Саилин до сих пор не пошлют ее куда подальше. Ну все, хватит о печальном. Вот поспим, а уж завтра... Завтра – это сладкое слово, от которого бросает в дрожь. Особенно если смотреть из-за двери на просторный зал, заполненный едва ли наполовину. Причем эту половину составляли именно наши родственнички. Наверное, надо сказать, общие. В любом случае мы с Рином топтались у входа и по очереди заглядывали в щель между досок. Оптимизма это нам не прибавляло ни на дюйм. Скорее наоборот. А вот интересно, местные мани догадываются, что за люди сидят в зале с интересом оглядываясь по сторонам и обмениваясь шутками. Хорошо все-таки, что папа и дядя думались накинуть личины, а то голубошороху. Кстати, а почему не видно морейки? Видимо, кузены тоже посещали не слишком бодрые мысли, если судить по его зеленоватому лицу. Ну ладно, стой, не стой, а вперед идти все равно придется. Ну, мы шагнули. После того, как магистр Найрен, миновав ровный проход между моими ириновскими родственниками, зашел на помост пригласив новых поступивших на сцену. Начал долгую прочувственную речь. Час расплаты настал.